Глава 17. Секс в большом городе. В сарае у загородного дома в Сан-Диего, рядом с другими велосипедами и садовыми инструментами, стоит красный женский велосипед с ржавой цепью. Сзади на нем закреплено пластмассовое сине-белое детское сиденье, на котором лежит перевернутый велосипедный шлем со слоем пенопласта внутри. В пятницу мать забрала дочь домой из школы, вернулась домой, припарковала велосипед и помогла дочери слезть с сиденья. Та тут же побежала играть во двор, но мать крикнула ей вслед. «А шлем снять?» Стянув шлем с головы дочери непоседы, она положила его на детское сиденье. Но в понедельник, когда мать уже собиралась вести дочь в школу, события приняли неожиданный поворот. «Представляешь, солнышко, у тебя в шлеме свела гнездо птичка». «Полагаю, Примерно такая предыстория стоит за снимком на 189-й странице выпуска «Trends in Ecology and Evolution» за апрель 2006 -го года. В такой уважаемый научный журнал это семейное фото попало потому, что в сараев Сан-Диего поселилась не просто птичка, а самый настоящий серый юнко. В этом регионе Северной Америки серые юнко гнездятся исключительно в высокогорных хвойных лесах. До 1983 года они размножались на высоте от полутора до трех километров далеко-далеко от Сан-Диего, а потом вздумали гнездиться в прибрежной городской среде на территории Калифорнийского университета, чем немало удивили местных наблюдателей за птицами. Скорее всего, первые переселенцы перезимовали у побережья, и в отличие от всех прежних гостей Сан-Диего, по весне решили не возвращаться в горы. Вместо этого они начали гнездиться в фигурных кустарниках на территории университета, а там уже и до велосипедных шлемов крылом подать. В последующие годы колония уверенно росла, и к 1998 году в ней было уже около 160 птиц. Именно тогда биолог Памела Е. решила изучать их для своей диссертации. На вид серые юнко – невзрачные серо-коричневые пташки, в чьем хвосте торчат несколько белых перьев. Именно эти перья и заинтересовали Е, ведь они играют важную роль в половой жизни птиц. Самец юнко, заприметив самочку и желая ее впечатлить, скачет вокруг нее, опустив крылья, и распускает хвост, чтобы продемонстрировать яркие белые флаги. В 90-х годах прошлого столетия исследователи, изучающие юнко в их природном ареале, доказали эффективность подобной демонстрации в ходе простейшего эксперимента. Они отрезали хвостовые перья самцов и приклеили вместо них новые, на которых было больше или меньше белого цвета. Оказалось, самки всегда выбирают самцов с самыми белыми хвостами. Неважно, натуральный это цвет или нет. Похоже, чем белее у самца хвост, тем сложнее самки устоять перед его обаянием. Но почему? Какая самке-юнка разница, белый у самца хвост или не очень? и почему синицы предпочитают самцов с низким голосом, как мы выяснили в предыдущей главе. Чтобы ответить на этот занимательный вопрос, нужно поглубже копнуть в области полового отбора. После этого мы вернемся к Памеле Е и ее городским юнко. Половой отбор – одна из основных движущих сил эволюции, по важности уступающая лишь естественному. Только если при естественном отборе выбирает окружение, то при половом – противоположный пол. Любое генетическое свойство, с которым особь становится привлекательной для партнеров и, соответственно, спаривается чаще и удачнее, в каждом следующем поколении будет выражено ярче. Как мы уже знаем, постепенное изменения частоты генов и есть эволюция. Выходит, вид эволюционирует под давлением как естественного отбора, так и полового. В качестве примера рассмотрим самца шалфейного тетерева, затейливым хвостом, роскошным белым воротником, голыми желтыми горловыми мешками и короной из перьев. На протяжении тысячелетий самки шалфейного тетерева, сами лишенные всяческой экстравагантности, были благосклонны в первую очередь к обладателям самых затейливых хвостов, самых белых воротников, самых выпеченных горловых мешков и самых длинных перьев в короне. Именно такие самцы осеменяли самок, а их невзрачные сородичи, не оставляли потомство и оказывались в генетическом тупике. Однако половой отбор – это не только выбор самца самкой, но и сражение с соперниками, в которых победителю достается все. Представьте самцов, жуков, носорогов с огромными рогами. Они с легкостью отмутузят любого соперника и спарятся со всеми доступными самками. Гены, отвечающие за размер рога, перейдут их потомству, а самцы с рогами поменьше останутся ни с чем. Так средний размер рога будет постепенно увеличиваться, правда, когда-нибудь тот разрастется настолько, что начнет мешать жукам. Тогда уже за дело примется естественный отбор и начнет понемногу избавлять популяцию от переросших рогов. Эти примеры объясняют, как половой отбор воздействует на самцов, но и самки не остались в стороне. Как самцы, так и самки выбирают партнеров, которые, на их взгляд, лучше всего справятся с созданием многочисленного и успешного потомства. На деле же для самки выбрать подходящего партнера гораздо важнее, чем для самца. У многих видов самка тратит уйму времени и сил, чтобы вырастить и выкормить всего нескольких детенышей. Стоит ей ошибиться в выборе, и ее малышам достанутся второсортные гены, так что она стремится подобрать для потомства лучшего отца с самой качественной спермой. Самцы же, как правило, рискуют гораздо меньше. Большинство самцов, выбрав неподходящую самку, потратят от силы пару минут и немного спермы. Словом, для эволюции первостепенное значение имеет решение самки. Но как выбрать самца и не ошибиться? Ответ на этот принципиальный вопрос зависит прежде всего от того, что именно нужно виду. У одних животных самец должен уметь защищать территорию, у других – добывать пищу для матери и детенышей. Есть и виды, у которых самцы не занимаются ни тем, ни другим, и самкам от них нужна только сперма. И все-таки знать, что именно нужно, недостаточно. Как самке убедиться, что самец будет хорошим воином, добытчиком или донором спермы, не давая ему возможности показать себя в деле? Ей нужен надежный сигнал, флаг, который свидетельствует об истинных качествах самца. Вернемся к серым юнко и их хвостам. Щегольские белые перья не просто эстетически привлекательны для самок. Они демонстрируют нечто большее. Как выяснила одна из коллег И.Е., самцы, у которых в хвосте больше белого, также обладают повышенным уровнем тестостерона и успешнее дают отпор соперникам. Пока еще не ясно, откуда взялась такая зависимость. Очевидно одно – по хвостам самцов самки понимают, у кого из них больше тестостерона. На ярмарке женихов у серых юнка это действительно важно, ведь в Калифорнийских горах сезон размножения короток. Насекомые, которых птицы скармливают птенцам, водятся там в изобилии совсем недолго. Времени хватает на один выводок, максимум два. Чтобы птенцы не голодали, нужно поселиться на территории, где много насекомых, и защищать ее от вторжений других юнко. Следовательно, самка ищет самца, который сможет все это обеспечить, а самые важные сведения о нем ей раскрывает его хвост. Но в случае с юнко на территории университета в Сан-Диего, Все совсем иначе, полагает Е. Птицам уже не нужно подстраиваться под ограничение прохладных горных лесов. В Сан-Диего теплый и мягкий климат, а потому птицы могут начинать гнездиться в феврале. На территории университета установлены оросительные системы, благодаря которым летняя засуха птицам не страшна. Можно размножаться вплоть до начала осени и вырастить до четырех выводков за сезон. Но есть и недостаток. Местность открытая. Так что юнко становится легкой добычей. Газоны, парковки, улицы – все это дает ястребу возможность свободно спикировать вниз и поймать себе на обед зазевавшегося юнко. Словом, высокий тестостерон у партнера городским самкам уже ни к чему, а вот невзрачная внешность как раз предпочтительна. Чем ярче выделяется белый хвост самца, тем больше вероятность стать жертвой хищника. Раз обе эти силы двигают вид в одном направлении, предположила ИЕ, эволюция должна понемногу избавлять городских юнка от белых перьев в хвосте. И результаты ее исследования это подтвердили. По сравнению с горными юнка у особей, поселившихся на территории университета, белого в хвосте было примерно на 20% меньше, и это только в 2002 году. Посерели ли с тех пор хвосты юнка? «Хороший вопрос», — отвечает Е. «Мы не знаем. Мы уже давно там не были. Скоро продолжим исследование». Нечто похожее сейчас происходит, ни за что не угадайте, с большими синицами, любимчиками городских биологов. Хуан Карл Сеннер из Музея естественных наук в Барселоне обнаружил, что в городе галстуки у синиц уже, чем в сельской местности. «Если вы вдруг не знали, у самцов большой синицы вся сила заключается в галстуке» вертикальной черной полосе на груди. Его ширина определена генетически и, как и белые перья в хвосте серых юнка, напрямую связана с маскулинностью. Самцы с широким галстуком более задиристы и склонны к доминированию, успешнее защищают гнездо и спариваются только с отменными самками. Иными словами, чем шире галстук, тем лучше синица. Так почему же в городе синичи галстуки мельчают, делай своих обладателей менее привлекательными по меркам загородных синиц. Может, город служит пристанищем для хилых неудачников из сельской местности, не сумевших защитить территорию от задир широкими галстуками. Сеннер сумел доказать, что дело обстоит иначе. Окольцевав около 500 самцов и отметив ширину галстука каждой особи, он начал их отслеживать и вскоре выяснил, насколько успешно выживали представители обеих категорий. За городом, что неудивительно, с тяготами жизни лучше справлялись обладатели широкого галстука. В городе же ситуация была обратная. Самцам с узким галстуком жилось хорошо, а вот их сородичи с широким галстуком погибали один за другим. Видно, город сам решает, каким должен быть самец. Повести о большой синице и сером юнка учат нас тому, что в городе и за его пределами престиж самца зависит от разных факторов. Сильные и задиристые самцы нарасхват в лесу и в горах, но их преимущество испариться, стоит им лишь переселиться в город. Логично предположить, что предпочтения самок тоже эволюционируют, и те со временем начинают воротить клюв от самцов поагрессивнее. Меняются и украшения, по которым самка оценивает самца. В результате городские и сельские птицы начинают выглядеть по-разному, причем порой настолько, что городских можно выделить в отдельный вид, Как раз этому будет посвящена следующая глава. Однако не стоит полагать, что город потворствует исключительно метросексуалам, бывает и наоборот. Вы наверняка помните, что городская среда обитания животных и растений разделена на множество небольших участков. Это применимо не только к местам, где растут деревья. Вспомните о небольших нью-йоркских парках, где будто в просторной клетке заперты белоногие хомячки, но и к водоемам. Равнокрылым стрекозам, к примеру, нужен поросший тиный пруд, где можно присесть, поохотиться и отложить яйца под воду. Их нимфы вообще не высовываются из воды. Чтобы заселять пруды, канавы и другие небольшие городские водоемы, равнокрылым стрекозам приходится перелетать на огромные расстояния. Недим Тюзон и Лин Оп-Дебек аспиранты Леменского католического университета в Бельгии, Предположили, что равнокрылые стрекозы, обитающие на городских прудах, лучше переносят долгие полеты. Чтобы в этом убедиться, они поймали почти 600 самцов-стрелки-девушки у водоемов трех бельгийских городов и за их пределами, а затем испытали каждую особь на выносливость в полете с помощью специального тоннеля. Тоннель представлял собой закрытую с одного конца двухметровую трубу из оргстекла, около полуметра в ширину, размещенный под углом закрытым концом вверх. Исследователи запускали самца в тоннель и ждали, пока он устанет летать, сядет и съедет по трубе вниз. Особи из сельской местности выматывались в среднем за 3,5 минуты, а вот городские, и спустя 7 минут, вели себя вполне бодро. Предположение подтвердилось. Стрелки девушки, переселившиеся на водоемы города, отличались выносливостью, которую передали своему городскому потомству но при чем тут спаривание, спросите вы? А при том, что брачные игры стрелок девушек – это прежде всего состязание самцов. Возжилав дамского внимания, они снуют над водой и мигом устремляются к самке, стоит ей только появиться. Первый, кто доберется до самки, хватает ее за переднюю грудь крючкообразными придатками, расположенными на заднем конце тела, и уносит куда-нибудь в уединенное местечко, по пути отбиваясь от других претендентов. Отлавливая самцов для эксперимента, Тюзон и Опдебек записывали, снашались ли те самками или были одиноки. Проанализировав данные, они обнаружили, что особи, найденные на городских водоемах в компании самки, в среднем на 40% выносливее холостяков. Иными словами, в случае с этим видом, естественный отбор способствует развитию выносливости при полете, и половой отбор действует в том же направлении. Самые выносливые летуны не только раньше прочих заселяют городские водоемы, но и первыми спариваются с самками. Давайте подытожим все, что мы узнали о сексе в большом городе. Во-первых, здесь, как и везде, животные изо всех сил стараются продемонстрировать свою привлекательность. Средства для этого остались те же, что и в природной среде. Мелодичные звуки, яркие цвета, впечатляющие поступки. Однако, если приглядеться, станет ясно, что городские животные ищут в партнерах иные качества. Их сексуальные предпочтения эволюционируют вместе с качествами, которые ценятся в городе. Отчаявшийся серый юнка, если бы мог, подал бы в местную газету объявление. Заботливый самец, почти без белых перьев в хвосте, познакомиться с самкой для многократного введения птенцов в уютном велосипедном шлеме. Драться не умею, зато хорошо ловлю мошек. Во-вторых, из-за многочисленных преград в городской среде некоторые сигналы передаются по-разному. Шумовое и световое загрязнение уменьшает или сдвигает рабочий диапазон звуковых и визуальных сигналов. Кроме того, один вид сигнала может вытеснить другой. Так, команда исследователей из Гемпширского колледжа в штате Массачусетс взялась изучать каролинских серых белок и их реакцию на сигналы тревоги с помощью весьма забавной на вид белки-робота. Как оказалось, в городе белки охотнее реагируют на быстрое подергивание хвоста, чем на тревожные крики, а за городом наоборот. Скорее всего, это следствие городского шума. Можно предположить, что и при поиске партнера некоторые животные переходят от звука к визуальным сигналам. И не только от звука, но и от запаха. Поскольку в естественной среде индийские голопалые песчанки встречаются друг с другом очень редко, Для какого-никакого общения им приходится оставлять везде химические метки? В городах же они живут в непосредственной близости друг к другу, так что метки им уже ни к чему. В результате пахучие железы городских песчанок становятся менее выраженными. Иногда городская среда воздействует на межполовую коммуникацию животных еще менее очевидным образом. В город отовсюду попадают загрязняющие вещества затейливыми названиями. фталаты, алкилфенолы, Полихлорированные дифенилы, диоксины и прочие хлороорганические соединения. Они входят в состав пестицидов, некоторых разновидностей пластмассы и промышленных отходов. Все эти вещества объединяют то, что они долго не разлагаются. Многие уже запрещены, однако период полураспада некоторых из них составляет не одно столетие, так что городской химический ландшафт еще долго от них не избавится. Объединяет их и то, что они влияют на сексуальную сферу. Химически они очень похожи на определенные гормоны, которые отвечают за половое развитие животных, как физическое, так и поведенческое. Так у аллигаторов-самцов, обитающих в загрязненных ДДТ-водоемах, уменьшены пенисы и понижен уровень тестостерона. И напротив, самки гамбузии, в чей водоем сливал отходы целлюлозно-бумажный комбинат, оказались анатомически мускулинизированными, гиперагрессивными и склонными к доминированию. Сложно сказать, как именно эволюция путем полового отбора адаптирует вид к такому губительному воздействию, и удастся ли ей это вообще. Кроме того, антропогенный фактор иногда проникает в половую жизнь животных, устраивая им эволюционную ловушку. Наши изобретения, хоть мы и сами того не осознаем, порой идеально вписываются в традиционные брачные ритуалы животных. Возьмем, к примеру, обитающего в Австралии атласного шалашника. У самцов-шалашника, чтобы привлечь самку, принято сооружать причудливый декоративный садик с ходом, галереей и инсталляцией из найденных тут и там разноцветных предметов. До урбанизации атласный шалашник приспосабливал для этих целей камушки, раковины, цветы, крылья бабочек и надкрылья жуков. Однако теперь в их распоряжении оказалось бесчисленное множество замечательных искусственных украшений, любезно предоставленных людьми. Самцу-шалашника – Особенно по вкусу все ярко-синее, например, колечки, которые отрываются от крышки, когда открываешь бутылку молока. Увы, эти колечки – самая настоящая эволюционная ловушка, причем в прямом смысле. Пока довольный находкой самец несет колечко в клюве, оно может опрокинуться назад и застрять у него за шеей, превратившись в неснимаемый кляп. Тогда самец задушит сам себя или будет медленно умирать от голода. Так наше бездумное вмешательство в птичьи чувства прекрасного приводит к их гибели. Однако губительные для животных питейные привычки австралийцев этим не ограничиваются. В 1983 году два австралийских энтомолога опубликовали в журнале Австралийского энтомологического общества короткую статью под названием «Жуки на бутылке». В начале статьи они разместили два снимка, на которых крупный рыжевато коричневый жук Златка пытается совокупиться с пивной бутылкой. Он залез на круглое основание бутылки и усердно долбил стекло своим длинным коричневым пенисом. Жука и его стеклянную возлюбленную авторы статьи нашли на песке у магистрали неподалеку от городка под названием Донгора. Поискав вокруг, они обнаружили еще несколько бутылок в объятиях сбитых с толку воздыхателей. Вряд ли насекомых привлекают остатки хмельного напитка как вежливо напоминают нам авторы, Ни один австралиец не выбросит бутылку, где еще осталось пиво. Вероятнее всего, их влечет цвет стекла, блеск, изгиб и, главное, текстура. На ободке у донышка эти бутылки покрыты равномерно расположенными крошечными бугорками. Примечание. Эту разновидность бутылок в Австралии называют «стабой». От привычных нам они отличаются приземистостью и пухлостью. Все эти черты сделали бутылки настолько похожими на надкрылья самки, Юладиморфа Бакевелли, что самцы просто не могут перед ними устоять. Энтомологи положили на землю еще несколько бутылок, и спустя несколько минут к ним с недвусмысленными намерениями выползли новые самцы. Бутылки тоже эволюционная ловушка. Хоть они и не убивают жуков, из-за них те перестают интересоваться настоящими самками. Возможно, наткнувшись на бутылку, самец радуется, что обнаружил очень крупную и блестящую самку, с которой не сравнится ни одна настоящая. Если подобных суперсамок, таких желанных, но таких бесплодных, будет слишком много, выбраться из этой эволюционной ловушки вид сможет лишь одним путем. У самцов должно на генном уровне выработаться безразличие к бутылкам, их будут привлекать другие черты самки, например, запах. Лишь в этом случае они смогут оставить потомство. Если так и будет, рано или поздно половые сигналы и предпочтения жуков эволюционируют. Иногда, как известно, для спасения брака нужно срочно отлучить самца от бутылки.